Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон и снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться. Или того хуже, выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово и даже не на слово, а черт знает на что». Стрелять друг в друга, грызть друг друга. Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучен -ыс. с Сызмальство приучен ныс. Либо ура-ура, либо пошли все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное... Социальное движение не встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете, расстравленной желчью на все идеалы и на ложные, и на истинные. Перри Мейсон говаривал. «Улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация». Тоже и с политикой. «Жульё интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию, потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак баняв никогда в жизни ничего, кроме политического жулья не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен». Думать по-настоящему не обучен, и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир, и сразу же ассоциации. Но и орднунг, альте орднунг. Ну ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана. Зурмансор, голем. Почему я должен верить фашисту-павару или этому сопливому деревенскому недорослю? Или аномально трезвому квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мы крицы выступили против Ферда. Прекрасно. Гнать его в шею давно пора. И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них». И не рвут они на себе жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов. То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку. Правильно, Булкунец, молодец. И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего, как запросился назад, к миногам, к водке. Вспоминать противно, ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваление, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего, тоска, смерть. Новый мир, строгий, справедливый, умный, стерильно чистый, я ему не нужен, я в нем нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него. А раз Я ему не нужен, то и он мне не нужен. Но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь? Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация. Везде акселерация. Но нельзя же бороться против, не борясь за... Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь.